Когда отряд Олега добрался до восточной окраины населения, здесь уже горело больше десятка хижин. Пламя и дым пожара сыграли нападающим на руку. Скрыли их продвижение. Ваксы, дерущиеся друг с другом, не желали дышать дымом и свои боевые действия перенесли вглубь деревни. Так что ни одного врага на окраине не попалось. Здесь бегали только перепуганные свиньи, козы и куры. Олег не стал вести бойцов через огонь. Направил отряд в обход, к заросшим отвалам, оставшимся после древних горняков. Маневр не прошел незамеченным. Стоило выйти из-за дымовой завесы, как откуда ни возьмись, из ближайшего переулка выскочило полдесятка дикарей. Размахивая пальцами и топорами, они с истерическими криками помчались на нового противника. К счастью, Мур быстро разобрался с угрозой. Его воины приняли на копья обнаглевших каннибалов, так что не пришлось себя выдавать польбой из мушкетов. Один троглодит, впрочем, успел развернуться назад. Боевая ярость не выбила из его головы остатки разума. Но этот запоздалый маневр его не спас. Затылок слишком умного дикаря догнала стрела Макса. «Быстрее! Вытянитесь в одну шеренгу вдоль околицы! Бегом! Если опять атакуют, стреляйте сами, не ждите приказа!» Бойцы не успели выполнить команду. Дикари набросились сразу с нескольких сторон. В разнобой загрохотали мушкеты, атака людоедов закончилась, толком не начавшись. Перепуганные враги зайцами прыснули прочь от шеренги землян. «За ними!» – заорал Олег, двинувшись к ближайшему переулочку. «Бой среди хижин для войска, вооруженного огнестрельным оружием, не самая лучшая идея. Но не сейчас. Олег прекрасно видел, что дикари не помышляют об отпоре. Да, им время и рассеются по долине. И, возможно, больше толпой не соберутся, где он их потом будет искать». Из-под хижины выскочила озверевшая псина. С рычанием попыталась вцепиться в ногу. Олег брезгливо легнул собаку по носу, размахнулся мушкетом. Но тварь увернулась от удара прикладом, с визгом скрылась за углом. Хорошо, что не цапнула. Не хватало для полного счастья бешенства заработать от местных шавок. Бойцы, потеряв строй, преодолели селение. Впереди журчала горная река, через нее суетливо переправлялись драпающие воины противника в перемешку с женщинами и детворой. Люди начали стрелять в разнобой, поспешно перезаряжая оружие. Ваксов расстреливали, как в тире. На речном перекате по пояс в воде не побегаешь. Великолепные мишени. Олег выпустил заряд картечи в спину ближайшего троглодита, чуть ли не в упор. Быстро опустил мушкет прикладом к земле, кинул в жерло ствола бумажный патрон. Цилиндрик из низкокачественной бумаги, изготавливаемой в поселке. Наполнен он был порохом. Вдавил его шомполом до казенной части, заодно при этом порвав, следом заколотил плотный пыш с надетым на него аккуратным цилиндриком из тонкой бересты, заполненным картичью. Особо шустрые ребята... Ухитрялись это проделывать за 15 секунд. У Олега уходило чуть ли не в два раза больше времени. Подняв мушкет, оттянул курок, сыпанул на полку пороху из подвешенной на шее пороховницы. Готово. Пока он возился с перезарядкой, река почти опустела. Выжившие ваксы уже добрались до противоположного берега. Прямо напротив Олега плечистый людоед пытался вскарабкаться на низкий обрыв. Наверху юркнет в кусты и поминай, как звали. Река здесь не широкая, до да врага не более 30 метров. Не спеша поднял мушкет, взял вакса на прицел, потянул спусковой крючок. Кремниевый ударник хлопнул по стальному коносу, разбросал сноб искры и все. Выстрела не последовало. Как же это достало! Взвел повторно. На этот раз осечки не было. Дикарь, уже забравшийся наверх, покатился в кусты, подтолкнутые в спину порцией крупных свинцовых картечин. Увидев, что некоторые земляне и ваксы-союзники с нездоровым энтузиазмом рванули вниз, явно намереваясь форсировать реку, Олег заорал «Всем стоять!» «В воду не лезть! Все назад! Проверить селение! Там наверняка полно гадов попряталось!» Переправа через такую быструю реку – дело хлопотное. Требуется приложить немало усилий, чтобы уберечь порох от влаги. «Эх, как же раньше все просто было до появления этих дымных стрелялок!» Бойцы кинулись обшаривать селение. Макс, подскочив к коллегу, уточнил. «Пожар тушить или как?» Не надо, пусть все сгорает. А ночевать мы где будем под звездным небом? Ты всерьез мечтаешь спать в этих вонючих сараях, кишащих блохами? Ты прав, лучше уж на улице. Пошли пару групп хороших стрелков на эти отвалы. Пусть контролируют подходы с юга. Какие отвалы? Вон те холмики, это, похоже, отвалы древних работ горных. «Ясно. Сейчас пошлю. И ты не оставайся на берегу один. Недобитых много осталось. Мы, похоже, с полсотни накрошили, но убежало их гораздо больше. Не останусь. Беги давай».